«Мы называем искусство щитом, а вехами борьбы с инферно», — сказала Родис. «Как не называть, важно, чтобы искусство несло утешение, а не развлечение, увлекало на подвиг, а не давало снотворное, не занималось исканием дешевого рая, не превращалось в наркотик», — сказал Ритин. Я помню, как нашу Чеди поразило почти полное отсутствие скульптур в городе, парках и на площадях. Их считают ненужными. Не только. Если скульптура стоит без охраны или не защищена железной решеткой, ее немедленно изуродуют, испачкают надписями, а то и вовсе разобьют. «У кого поднимется рука на красоту? Разве люди могут обидеть дитя, растоптать цветок, оскорбить женщину?» «И дитя, и цветок, и женщину!» — хором ответили все трое тармансян. Родис только руками развела. «Появление подобных людей в обществе...» Вашего типа, видимо, неизбежно, но известно ли вам процентное соотношение их с нормальными людьми? Возрастает ли их количество или уменьшается? Вот кардинальный вопрос. Тормансиане безмолвно переглянулись. — Знаю, знаю. Статистика под запретом. И все же вам надо самим собирать сведения, сопоставлять, избавляться от общественной слепоты. Файродис замолчала и вдруг засмеялась. — Я уподобляюсь олигархам и начинаю давать не советы, а, как это, указания, — расплылся в широкой доброй улыбке архитектор. — Ну что ж, начинайте, ретин. Мне стать, сесть или ходить? Скульптор замялся, завздыхал, не решаясь сказать, Родис догадалась, но не спешила прийти к нему на помощь, глядя на него искоса и выжидательно. Ретин с трудом выговорил, «Видите ли, земные люди, другие, не только лицом, осанкой, но и телом. Оно у вас особенное, ни в коем случае не легкое, но и не кажется тяжелым». При крепости и массивности тело ваше очень гибко и подвижно. Так вы хотите, чтобы я позировала без одежды? Если возможно, только тогда я создам полный портрет женщины Земли. Тормансиане не успели опомниться, как Родис оказалась еще более далекой и недоступной в гордой своей ноготе. Архитектор, молитвенно сложив руки, смотрел на нее. Он тут же вспомнил фигуры героев, которые были скрыты масками подземелья. В обычном наряде они показались бы грубоватыми. Сродис получилось наоборот. Одетая она казалась меньше и тоньше, а линии ее тела были гораздо резче, контрастнее, чем у скульптур предков в галерее. Таэль замер, уставившись в пол и даже прикрыл глаза ладонью. Внезапно он повернулся и скрылся во тьме галереи. «Несчастный он любит вас!» — отрывисто почти грубо бросил скульптор, не сводя глаз с Родис. «Счастливый!» — возразил Гахден. «Берегись, и ты погибнешь, но молчим!» — властно сказал Ритин. «Вы умеете танцевать?» — обратился он к Родис, — «как любая женщина Земли. Тогда танцуйте что-нибудь такое, чтоб все тело включилось в танец, каждый мускул». Скульптор принялся в бешеном темпе набрасывать эскизы на листах серой бумаги. Несколько минут прошли в молчании. Потом Ретин бессильно опустил руки. «Нельзя, слишком быстро. Вы двигаетесь так же стремительно, как и думаете. Делайте только концовки». Я буду давать знак, и вы застывайте. Так дело пошло лучше. По окончании сеанса скульптор стал увязывать объемистую пачку набросков. Продолжим завтра. Впрочем, разрешите мне посидеть, подождать. Вы будете беседовать с ангелами, а я еще порисую. Никогда не думал, что люди высшей цивилизации будут такими крепкими». Так ошибались не только вы. Многие наши предки думали, что человек будущего станет тонким, хрупким и нежным, прозрачным цветком на гибком стебельке. Вот-вот вы угадали, даже говорите теми же словами, — вскричал скульптор. А чем жить, преодолевая, борясь с жизнью и одновременно радуясь ей? За счет машины?» Какая же это жизнь? Чтобы стать матерью, я должна по сложению быть амфорой мыслящей жизни, иначе я искалечу ребенка. Чтобы вынести нагрузку трудных дел, ибо только в них живешь полно, мы должны быть сильными, особенно наши мужчины. Чтобы воспринимать мир во всей его красочности и глубине, надо обладать острыми чувствами». На столе у председателя совета четырех я видела символическую скульптуру. Три обезьяны. Одна заткнула уши, другая закрыла лапами глаза, третья прикрыла рот. Так, в противоположность этому символу тайны и покорного поведения, человек обязан слышать все, видеть все и говорить обо всем. «Когда вы объясняете, все становится на место», — сказал скульптор. «Но мне от этого не легче с вашей многосторонней особой. Лепные наброски сделаю, когда войду в образ странный. Не бывало прекрасный образ, но не чужой, и от этого еще труднее. Поймите меня, такое нельзя сделать сразу». Не убеждайте, я все понимаю. И посижу с вами еще после того, как все уйдут. Но прежде чем явятся серые ангелы, мне надо знать о святилище трех шагов. Вы что-нибудь выяснили, Гахден? Святилище создано во времена основания храма, когда религиозный культ времени был в расцвете. Сюда получали доступ только те, кто прошел три ступени испытания или... Три шага посвящения. Так я не ошиблась. Это вера принесена к вам с земли. Вера в то, что достичь заслуг можно раз и навсегда без длительного служения и без борьбы. И вот здесь за два тысячелетия они не смогли добиться даже равновесия, сил, горя и радости. «О каких испытаниях вы говорите?» — заинтересовался скульптор. В любой религии есть испытание перед посвящением высшее тайное знание. Их три, три шага к индивидуальному величию и мощи, как будто может существовать некая особая сила безотносительно к остальному окружающему миру. Первое испытание, так называемое «испытание огнем», это приобретение выдержки высшего мужества, достоинства, доверия к себе, как бы процесс сгорания всего плохого в душе. После испытания огнем еще можно вернуться назад, стать обычным человеком. После двух следующих пути назад отрезаны, сделавший их уже не сможет жить повседневной жизнью. «И все это оказалось суевериями?» — спросил, слегка запинаясь Таэль, появившийся из галереи. «Далеко не все. Многое мы взяли для психологической тренировки. Но вера в верховное существо, следящее за лучшими судьбами, была наивным пережитком пещерного представления о мире» даже хуже, пережитком религиозного изуверства темных веков, бытовавшего параллельно с убеждением, что человек во всех превратностях и катастрофах планеты должен быть спасен, потому что он человек, Божье создание. Верящие в Бога забывали, что даже будь Бог на самом деле, Он не стал бы поощрять отсутствие высоких духовных качеств, стремлений и достоинства в своем творении единственным, наделенным разумом самопознания. Сумма преступлений человека, брошенная на весы природы, вполне обеспечивала смертный приговор этому неудачному, и надменному созданию, а, с другой стороны, диалектика мира такова, что только человек обладает правом судить природу за слишком большой объем страдания на пути к совершенствованию огромной длительности процесс эволюции пока не смог ни избавить мир от страдания, ни нащупать верную дорогу к счастью. Если этого не сделает мыслящее существо, то океан страдания будет плескаться на планете до полной гибели всего живого от космических причин, потухание светила, вспышки сверхновой, то есть еще миллиарды лет.